Будить человека без необходимости – не уголовное преступление, но мелкое хулиганство. Глава 21. Дикие, нет, ну совершенно дикие перестрелки. У нас ведь была целая даже не эпопея, а эпоха с перестрелками. Ты не помнишь, как она началась? Лично я в нее уже влился а в организации и придумывании не участвовал. Это было на гастролях. Начинался наш тур с города Екатеринбурга, мне в тот период подарили ковбойскую шляпу, а я всегда считал, что головные уборы мне не идут, но мне всегда очень нравилась ковбойская тема. Я понимал, ковбойская шляпа была мне на два размера больше, но она мне настолько нравилась, что я продолжал в ней ходить. При этом я себя убедил, что для рок-музыкантов в ковбойской шляпе ходить нормально. У меня была еще коричневая косуха, очень тонкая. С висюльками? Нет, с висюльками это позже. У меня была коричневая косуха, непонятная, я таких сейчас не встречаю, и ковбойская шляпа тоже коричневая. Кожаные штаны и гады. И в этом виде я приехал в Екатеринбург. В черных очках еще. А у горшка тогда была зеленая куртка «Милитари». И нас тогда поселили в гостиницу опять с какими-то отстойными номерами. Причем подвое в номер. И уж непонятно, за каким интересом я убедил Горшка пойти на рынок, который был неподалеку. А почему на рынок-то? Потому что он был рядом. То ли мы жрать хотели, то ли я сказал, что там вяленые воблы есть, а я очень любил вяленую воблу. И вот мы с Горшком пошли туда и увидели ларек, где продаются пластмассовые пистолетики, стреляющие пластмассовыми же пульками. И я говорю Горшку, а давай купим по пистолетику, придем в гостиницу и всех там расстреляем. Короче, было куплено по пистолетику и много-много пулек. А я как раз думал, что в ковбойском наряде и с пистолетиком будет самое то. То есть все началось с того, что кто-то подарил тебе шляпу, да еще и на пару размеров больше. Колумбийский календарь. И вот мы пришли в гостиницу, вломились к вам в номер и начали вас расстреливать. Вам это, естественно, не понравилось. И уже ближе к обеду мы всей группой пошли на этот рынок закупаться оружием. Самое интересное, что у меня даже есть видеозаписи, где мы на этот рынок идем. Мы пришли на рынок и начали там затариваться. И это была не просто покупка по пистолетику, это было мощное увлечение. Все старались купить серьезное оружие. У тебя был калаш. Да, я решил не мелочиться и купил самое мощное дальнобойное из того, что у них там было. Тем более, что он и по виду был один в один, как настоящий. У тебя тоже ничего была машинка, тоже автомат. Да, на втором месте была моя пушка. У меня был черный такой автомат с прикольным затвором и очень дальнобойный. Ну и, соответственно, по пистолету у каждого. Плюс ты еще схитрил и купил бомбочки. Петарды. Но это было позже. А когда мы пришли в гостиницу, началась война. Причем это был азарт. Конечно же, мы сразу ввели правила и сказали, что стреляем только по рукам, ногам и туловищу, чтобы не было никаких прицелов в лицо. Позже мы ввели правило обязательно носить очки, солнечные или защитные, дабы защитить глаза. И началась война. Мы начали захватывать ваш номер, но вы сделали хитро. Закутались в одеяло, только одна рожа торчала, и оттуда отстреливались. Короче, когда закончилось, а это было очень азартно, то ноги и руки у всех были в синяках. Да и закончилось все только потому, что не стало патронов. Да нет, все только начиналось. Но патроны не кончились совсем. Мы начали собирать их прямо с пола, поскольку он был просто усеян боеприпасами. Причем как в номере, так и в коридоре гостиницы. После этого азарт войнушки в нас не пропал. И мы поехали в Иркутск. В Иркутске нас встречал... В Иркутске нас встречал Лёша, Замечательный человек и большой ценитель. Он потом еще к нам в Питер приезжал. Омуля привозил. Но я тебя прерву ненадолго, Андрюха. И скажу слушателю две вещи. Первое. Как удивителен и странен современный мир. Пока я переписывал разговор с князем из видео, которое снял в Питере, в книгу, которую ты сейчас слушаешь, я так живо все это вспомнил. Нет, точнее, князь так вкусно все это рассказал, что я отвлекся и двумя кликами купил себе такой же пластмассовый пестик. Так что буду стрелять, готовиться к приезду друга. Такие дела. Второе. Теперь я расскажу тебе то, что должен был рассказать в начале, но попридержал объяснение для интриги. Это была жуть. То, что мы описываем как начало, распространилось и продолжалось несколько месяцев. Во всех гостиницах, поездах, вагонах-ресторанах, на улице, на площадке, везде. Мы все всегда ходили при оружии и не переставая перестреливались. В вагонах поездов люди боялись лишний раз выйти за чаем, потому что в коридоре шла, если не всегда отчаянная, то никогда не прекращающаяся перестрелка. Однажды нас выгнали из ресторана, потому что горшок открыл смешную вещь. Если стрельнуть в борщ гитаристу, то у него все будет в красном, как будто ты ему башку сшиб. Впрочем, о чем это я? Это было не однажды. Например, когда нас выгнали из магазина сантехники, куда кое-кто скрылся от преследования, а кое-кто его там настиг, и завязалась ужасная перестрелка. А как уже рассказал князь, в один прекрасный день я пошел за патрончиками и набрел на ларек с петардами. Это был прорыв, поскольку горшок с князем переняли нашу тактику прятания под одеялами и сами стали нападать на нас, накрывшись своими одеялами. А тут я с гранатой! Естественно, такого никто не ожидал. Естественно, горшковская защита была пробита, да еще и одеяло загорелось нафиг. Прибежала горничная, и было много дыма и криков. В результате все пошли за бомбами-петардами, но было заключено соглашение кидать их только сверху, и никаких подкладываний под матрасы и так далее. «Если ты думаешь, что это были мальчики с пистолетами...» <с Нет, это была безумная банда, очень серьезно относящаяся к своему занятию. Включая выбегание всех из вагонов поезда на полустанках с маленькой остановкой, с тотальной перестрелкой, сопровождающейся покупкой у местного населения их нехитрых гостинцев. А бывало дело доходило и до рукопашной. Однажды наш барабанщик пожадничал и не купил себе на вечер достаточного запаса боеприпасов. Хотя все ему говорили, как это недальновидно. Но нет, не хочу, говорит, тратить деньги на ваши дурацкие детские забавы. Естественно, друзья не могли мириться с таким серьезным отношением к жизни и приложили максимум усилий, чтобы вернуть друга в компанию. Тем более, что это была не единственная ошибка барабанщика в тот вечер. Еще он объявил, что запрещает стрелять себе в попу, поскольку он на ней сидит за барабанами. И о чем он только думал. Естественно, никто не мог пройти в тот вечер мимо барабанщика и не пульнуть ему. И, естественно, не по одному разу. Нет, он отстреливался. И даже очень успешно. Скажем так, в рейтинге бойцов он был сразу после меня, князя и горшка. Причем мы с князем выигрывали у всех за счет мощности нашего оружия и скорострельности. Но патроны... Патроны и бомбы скоро кончились у бедного барабанщика. Сначала он долго ползал по полу в коридоре гостиницы, но такая неудобная поза привела только к тому, что бойцы дружественной ему стороны стали постреливать по его тылу. Потом он вытащил у нас из номера банановую кожуру, у нас ее было много, и запустил в князя. И очень удачно попал прямо в рожу. И с таким шлепком, шлеп, было много смеха. Князь не растерялся сбегал к себе в номер и запустил в барабанщика выеденной половинкой дыни. И тоже удачно. Тут я ретировался к себе в номера с коридора, поскольку, во-первых, мне надо было набить магазин, а во-вторых, эти два дятла вытащили каждый по мусорному ведру с дынными корками, банановой кожурой, какими-то огрызками, у нас был фруктовый день, и прочей ерундой, и начали немелочась перекидываться уже из ведер черпая заряды, корки и огрызки прямо ведром с пола. Причем, видя такую забаву, к ним немедленно присоединились все остальные участники дебоша. Тут надо отметить, что не только барабанщику не повезло в тот вечер. Дело в том, что номер горшка с князем был расположен в одном конце коридора, а всех остальных в другом. И так уж сложилось, что как раз между нами поселился огромный мужик с женой и ребенком. Еще когда мы только начали боевые действия, он просил нас быть потише. Потом еще раз, потом еще, потом выходил уже с угрозами. Как мы его не увещевали, что война — вещь внезапная, и по расписанию начаться не может, это не помогало. Такой вот несознательный человек попался. Ты не подумай, слушатель, что я жлоб. Мне до сих пор стыдно, что мы мешали спать ребенку. Но объективно поделать с этим я ничего не мог. Такую стихию не остановить. Но вернемся к нашим баранам. Полностью зарядив как основное, так и дополнительное оружие, я вылетаю в коридор и начинаю подавлять огнем всех, и наших, и ваших. Поскольку патроны у всех кончились, и надо перезаряжаться, я за справедливость. И вижу, что барабанщик озверел и бросился на князя в рукопашную, то есть пытается побороть его что, кстати, зря, поскольку князю, несмотря на его хрупкое телосложение, разве что Горшок мог быть соперником в нашей компании, но никак не барабанщик. И, естественно, дело кончилось такой картиной. Служитель стучательной музы оказывается на полу, князь сверху, причем старательно пытается надеть корзину для мусора ему на голову, а в довершении всего открывается дверь номера рядом с ними – И выходит, наверное, в пятый раз злющий мужик с явным намерением дать кому-то по роже. И правильно, уже второй час ночи. И вот тут князь поразил меня. Да что меня, всех нас до глубины души. Он ни разу не испугался. Даже, по-моему, не заметил, что мужик разъярен. А выпрямился, взял барабанщика за шкирку и с милой улыбкой протянул мужику со словами. «О, а это не ваш пацанчик?» Такие вот истории. Но вернемся к князю, дорогой друг. Спасибо, а то я уже заждался вас. Кстати, хорошая история про барабанщика. Славная битва была. Итак, мы приехали в Иркутск, где встретил наш друг Лёша, И он повез нас в город Байкальск на горнолыжную базу на горных, соответственно, лыжах кататься. По карте можно посмотреть, где это. Кстати, этой же зимой, но позже. На этой базе Путин с Медведевым катались. И фотались у той же ледяной скульптуры, что и мы до этого. Значит, мы приехали на горнолыжный курорт. Чувствовали мы себя не очень, в смысле, с Будунца немного, но хорошо. В смысле, уже поправили здоровье. И выглядел наш переезд следующим образом. Цивильный горнолыжный курорт. Ходят люди, у всех костюмы цивильные, все кайфуют. Какие-то инструкторы, куча маршрутов горнолыжных, спортсмены и все такое. И тут приезжает автобус беленький. Открывается, и оттуда вываливается неадекватная пьяная толпа, рассортировывается, и начинается перестрелка. Причем, опять же, есть видеозапись всего этого безобразия. У меня как раз была камера, и я стрелял еще и попутно снимал. Будем надеяться, что ты не забудешь и дашь эту пленку мне, а я ее оцифрую. Да, чуть не забыл. По дороге из Иркутска в Байкальск еще одна история была. Скорее страшное, чем веселая. Впрочем, как и вся наша жизнь. Как посмотреть? Ехали мы на двух таких маленьких совсем микроавтобусах. Не то корейских, не то еще каких. Едем, веселимся, через окна стреляем по заснеженным деревьям. А дорога, надо тебе сказать, не то чтобы очень простая. Совершенно дикий горный серпантин в полторы машины в ширину. Настолько горный, что я легко и часто на поворотах видел крышу машины, едущей за нами. И пейзаж такой милый, в принципе, но с одной стороны обрыв. Ну, а нам-то что? И вот едем мы едем, как вдруг сзади раздается дикий скрежет, потом еще раз, а потом еще. И машина сзади начинает нам сигналить. А нам даже не остановиться, дорога вся льдом покрыта. Остановился и мгновенно сползешь в пропасть. Что за беда такая случилась, думаем. Может, в задней машине что произошло? Да нет, вроде едут. Короче, доехали до остановки. Есть там такая специальная остановка, где местные жители, кстати, совершенно потрясающие люди, торгуют омулем и кедровыми шишками. Там же полагается выпивать в дороге. Остановились, взяли рыбки, разлили, и тут подъезжает наша вторая машина. Из нее выходит водитель с квадратными глазами и говорит «Ёб твою мать, блять, нахуй, сука, блять, ёбаная, блять, пиздец, нахуй». Причем в одно слово. Большой талант. Оказалось, что у нашего автобуса отвалилось нахрен колесо, а мы и не заметили. И так почти полчаса ехали на трех колесах. А дикий скрежет за нами был, так это мы своей осью на горных поворотах скрежетали по земле. А ты вот говоришь «самолеты». И финальный смешной момент, чтобы закончить эту историю с перестрелками. Когда, значит, мы оделись во все эти костюмы? Нет, мы только боты надели такие дурацкие. Помнишь, куртки у нас свои были, мы в них приехали. А да что было у нас, в том мы и пошли на гору. Я пошел на гору в косухе, в шляпе с автоматом наперевес и на лыжах. Есть такие фотографии в интернете. И у всех такая тема. Горшок в милитаре, у него там пистолет в кармане. Короче, кататься на лыжах на горных, Тогда умел только Яша. Ну, все научились на следующий день, только Яша умел кататься. И вот Яша свои воспоминания потом рассказывал. Говорит, хочу я пацанам показать, как я круто езжу. Забрался наверх в гору, а мы все внизу стоим. Он думает, вот сейчас все удивятся, как я могу. И с понтом начал с этой горы съезжать. А еще перед самым финишем он начал дополнительно какие-то горнолыжные позы принимать, что он типа не просто, так сказать, погулять вышел, а реально в этом профессионал. И про себя он думает, что вот сейчас все такие с вопросами на него набросятся. «Нифига себе ты умеешь кататься! А где научился?» И все будут впечатлены. Вместо этого, когда он поравнялся с нами, все достали свои пушки и начали его херачить этими пульками. «И мы его сбили». Мы его сбили, короче, подстрелили. Жуткая история. Особенно учитывая то, что Маша вообще ни разу не скатилась. Залезла наверх и пошла оттуда пешком, бедная. Маш, а ты что-нибудь помнишь о наших перестрелках? Вообще нифига. Никаких воспоминаний. Ну, у тебя, Маши, и пистолета не было, поэтому ты с нами не играла. Да, не было. И меня исключали из самых веселых игр. То есть я, конечно же, про это знала... Ну вот сейчас уже не помню. Конечно, знала. Мы месяц, не переставая, перестреливались и в поездах, и в гостиницах, и на площадках, и на отдыхе, да вообще везде. Да, никогда я книжку не напишу. А помнишь, как ты смычок сломала от чью-то голову? Что? В каком-то клубе мы играли, где-то на Волге, что ли, с низкой сценой. И тебе не понравилось, как кто-то слишком близко танцевал, и ты его шлепнула смычком. А он возьми да сломайся. Ну, в смысле, волосня из него вся вылезла. Правда, что ли? Да. И мы с тобой потом еще всю Самару, что ли, обошли в поисках смычка. Точно. И не нашли нифига. Да еще и суббота была или пятница. И в итоге мы зашли в сапожную мастерскую, и сапожник огромным болтом соединил волосы смычка с его палкой. И дальше ты играла с огромным болтом на конце смычка. «Шурик, ты прав. В жизни бы не вспомнила. Вот опять же, ты начинаешь рассказывать, и я вспоминаю, что это было. Действительно, у меня в смычке был гигантский винт, потому что новый купить было нельзя». «А ты в курсе, что многие думали, что у нас роман?» «Да, конечно. Это из-за того, что мы делали на сцене». «А что мы делали на сцене?» «Ну, у нас были свои ритуалы, и в разных песнях мы делали разные штуки». Причем я даже не помню, как оно на самом деле получалось. Не то чтобы мы обсуждали с тобой и решали, давай сейчас сделаем то и то, а сейчас то и то. Ну, конечно, не обсуждали. Начинал я и гонял тебя по сцене тяжелой бас-гитарой. Куда ж тебе было деваться? Не, ну, конечно, я не буду говорить, что я что-то из этого инициировала. Понятно, что придумывал это ты. Ну, нам было скучно одинаково делать шоу, и мы веселились под моим руководством. На своей половине сцены, конечно. Да, у нас был свой угол, они там в своем углу, князь с горшком в центре, а мы у себя. И вот я помню, что в какой-то момент это переросло в какие-то отработанные ритуалы. Где-то мы с микрофоном работаем, где-то приседаем, где-то пляшем, где-то подпрыгиваем, где-то... Друг за другом бегаем. Друг за другом бегаем. Или можно было бегать во время песни вокруг друг друга до середины, пока наши провода окончательно и бесповоротно не запутаются. А потом вторую половину песни надо было бежать обратно, чтобы размотаться. Точно! А еще босиком играли. Веселились от души. Какие-то приятные воспоминания о Сибири? Байкал я на самом деле помню. Как мы катались на лодке, по озеру. О! Вот тут, дорогой друг-слушатель, давай ненадолго оставим Машу со мной на вершине Двин а сами в это время перенесемся на Байкал. Естественно, тоже со мной. Поскольку я вспомнил еще одну смешную историю. Дело было так. Мы играли на дне города в прекраснейшем Байкальске. Как ты понимаешь, стоит он на берегу Байкала. Мы провели совершенно шикарную неделю в этом замечательном месте. Все без исключения влюбились в Байкал. Кстати, об этом можно еще несколько глав написать. Благо, за неделю много всякого было. Но сейчас давай остановимся только на одной истории. Мы так классно выступили, кстати, мы несколько раз там выступали, что кто-то, не то мэрия, не то организаторы, наградил нас такой прогулкой, как говорит Маша, на лодочке. Лодочкой был небольшой такой военный корабль, с которого были сняты пулеметы и пушки. Не война же все-таки. И мы поплыли на нем на другой конец озера. А озеро Байкал, скажу тебе по секрету, это не хилое такое озеро. Одно то, что оно содержит около 20% всей пресной воды в мире, тебе о чем-то должно сказать. А остальное? Не ленись, и полистай книги, сам узнай, это интересно. И вот подогнали нам закусок всяких, ящик водки, да и поплыли мы на другой берег. Приплыли, припарковались... Встали на якорь, то есть. Или еще как остановились, не помню уже подробностей. Начали разгружаться. И вот один наш шибко умный музыкант, не буду говорить кто, перетаскивая по сходнем наш ящик с прозрачной, споткнулся и полетел в воду к всеобщему веселью. К веселью, поскольку сам не ударился и доплыл несколько метров до берега. Да и с ящиком ничего не случилось. Вот он лежит на дне. Руку кажется «протяни и бери», Но это только кажется, поскольку вода в Байкале такая чистая, что можно монетку, наверное, разглядеть на глубине 10 метров. Чистая, но холодная. Особо порадовал капитан, снисходительно глядящий на наше веселье. Хорошо, говорит, что он туда ящик кинул, а не тремя метрами дальше от берега. «А что там, глубже?» — спрашиваю. «Да, — говорит, — глубже. Вот там, где ящик, метра четыре глубина. Удачно понырять» а вот тут рядом, где уже темно, километра полтора. Короче, мы ныряли и веселились. Сначала нужно было забраться на самую верхотуру на носу корабля, нырнуть строго вниз, усиленно грести, и только тогда ты достигал заветного ящика и умудрялся схватить одну бутылку. Да и то не всегда. Бывало, прыгнешь, гребешь, и вот оно уже рядом. А нет, не получилось. Это было тройне обидно. Поскольку вода, как я тебе уже говорил, была прозрачнейшая, и ты все прекрасно видел. Вот я из семи, наверное, раз, только два, вернулся с удачей. А вода, к слову, хоть и чистейшая, но холоднющая. То есть реально градусов шесть тепла. Короче, было не скучно. Но наша история не об этом. Веселимся мы, значит, так и ныряем. Как вдруг выходит из леса к нам парень. Простой такой бурятский парень в синих семейных трусах. В смысле, больше на нем ничего не было. Да и к чему ему одежды, если кругом тайга и людей, как нам обещали, вокруг нет? — Привет, — говорит. — А вы кто? — Да вот, — говорим, — на той стороне праздник, мы там песни пели, а теперь тут отдыхаем. — А что у вас за группа? — интересуется парень. — А я совершенно без надежды на узнавание говорю. Король и шут. Как я мог надеяться на то, что наше славное имя известно на другой стороне Байкала? Мы только что записали свой третий акустический альбом, и если в Москве и Питере наши кассеты еще продавались, то по стране уже значительно реже, если не сказать, что совсем нет. А уж за Уралом, а уж на Байкале, а уж на другой его стороне. Но как я сильно ошибался. Как только парень это услышал, так чуть не выпрыгнул из трусов. Как? Короли, шут, здесь! Да мы только что ваши песни под гитару у костра пели. Короче, побегу за друзьями и подругами, а то не поверят. Привел друзей. Действительно, они сидели и пели наши песни у костра в глухой сибирской тайге. Естественно, они напросились с нами на другой берег озера. Сам по карте посмотри. Если в ширину Байкал еще не очень широкий, то в длину почти как от Питера до Москвы. Не пешком же идти. И вот мы подошли к нашей истории. Погрузились обратно, плывем. Местные пацаны и девушки стоят кучей на корме, то ли боятся нам помешать своим присутствием, то ли не смеют к таким звездам подойти. А мне стало интересно, чем живут тут люди. И я сам подошел к ним поболтать. Подошел, разговорились. — А какую еще вы тут музыку слушаете? — спрашиваю. — Интересно же. — А, нет, мы никакую не слушаем. «Электричества нет, а батареек в тайгене не напасешься. Мы сами под гитару поем». «Хорошо», — говорю. «А что еще вы поете?» «Да мы вот местные песни поем. Ну, народные типа». «Хорошо», — не сдаюсь я. «А какие группы вы знаете хотя бы?» «Группы?» Переглянулись мои новые друзья. И видно, что не хочется им ударить передо мной в грязь лицом, но и сказать нечего. Тут я решил им помочь. — Ну вот Алису, знаете, аквариум. — Нет, — говорят, — не знаем такого. — Ладно, — не сдаюсь я. — А мумитроль? А это был самый расцвет мумитроля. Он звучал просто из всех щелей. А парень посмотрел на меня и говорит. — Московское что-то, да? — Точно? — Вот так-то, дружище. Это одна из тех историй, которые мне лично доказывают, что некоторыми вещами в своей жизни я занимался не зря. Но вернемся к нашей бесконечной истории.